Глава 29. Джон Имс возвращается в буртон Кресцент. Джон Имс и Кросби воротились в Лондон в один и тот же день. Не мешает припомнить, каким образом Имс оказал услугу лорду Дегесту при встрече последнего с быком, и как велика была при этом случае благодарность лорда. Воспоминания об этом событии и сильное одобрение, которое он получил от матери и сестры за приобретение своей храбростью подобного друга, доставляли Имсу некоторое удовольствие в последние часы его пребывания под родным кровом. Но все-таки для него были два несчастья, слишком серьезные, чтобы позволить ему испытывать что-нибудь близкое к совершенному счастью. Он, во-первых, оставлял Лили, которая должна была выйти замуж за ненавистного ему человека. Во-вторых, он возвращался в Буртон-Кресцент, где ему предстояло встретиться с Амелией Ропер, Амелией взбешенной или влюбленной. Перспектива Амелии в ее бешенстве была страшна для него, но еще страшнее представлялась ему Амелия влюбленная. В письме своем, Он отклонил супружество, но что, если она не захочет принять во внимание все приводимые им затруднения и поведет его колтарю алтарю наперекор его желанию? По приезде в Лондон Джонни, взяв Кэп и положив в него чемодан, едва мог собраться с духом, чтобы отдать извозчику приказание ехать в Буртон-Кресцент. Не лучше ли мне ехать на ночь в какой-нибудь отель? — сказал он про себя. — Тогда я могу узнать от Кредля, что делается в их квартире. Как бы то ни было, он отдал приказание вести себя в Буртон-Кресцент, и, отдавший однажды такое приказание, стыдился отменить его. По мере приближения к знакомым дверям, сердце до такой степени замирало в нем, что его, можно сказать, почти не существовало. Когда извозчик спросил, не нужно ли постучать, Джонни не мог ответить. А когда служанка дома встретила его, он готов был убежать. «Кто дома?» спросил он тихим голосом. «Хозяйка дома», — отвечала девушка. «Мисс Спрюс и мистер Люпекс. Мистер Люпекс снова запил». «Дома и мистер А. Мисс Роппер здесь?» — спросил он тоже в полголоса. «О да, мисс Мадистка здесь!» — отвечала девушка немилосердно громким голосом. «Она сейчас была в столовой, накрывала стол». «Мисс Мадистка!» — при этих словах девушка открыла дверь столовой. Джонни Имс чувствовал, что ноги его подкашиваются. Между тем, мисс Мадистки не оказалась в столовой. Завидев приближающийся к Эпс ее обожателям, она сочла за лучшее отступить от хозяйственных обязанностей и укрепиться за кистями, лентами и другими принадлежностями дамского туалета, Если бы она знала, до какой степени был слаб и труслив неприятель, с которым предстояло ей вступить в бой, она, по всей вероятности, приняла бы совсем другую тактику и выиграла бы победу, сделав только 2-3 удачных выстрела. Однако она этого не знала. Она считала весьма вероятным, что возьмет над ним верх и овладеет им но ей в голову не приходило, что ноги под ним так были слабы, что стоило бы только дунуть, и он бы упал. Только одни самые дурные и бездушные женщины знают, до какой степени простирается их власть над мужчинами, как с другой стороны только самые дурные и самые бессердечные мужчины знают, до какой степени простирается их власть над женщинами, Амелию далеко нельзя было считать хорошим образцом женского пола, но были женщины гораздо хуже ее. «Ее тут нет, мистер Имс. Вы увидите ее в гостиной», — сказала девушка. «Ей будет приятно снова с вами встретиться». Но мистер Имс осторожно прошел мимо дверей гостиной, не заглянув даже в нее, и старался пробраться в свою комнату, не быв никем замеченным. Вот и теплая вода для вас, мистер Имс, сказала девушка, войдя к Джонни через полчаса. Обед подадут через десять минут. За обедом будет мистер Кредл и сын хозяйки. Для Джонни Имса была еще возможность отобедать где-нибудь в трактире на улице Странд. Он мог уйти из дому, сказав, что отозван, и таким образом отдалить от себя минуту неприятной встречи. Он уже решился сделать это. И, конечно, сделал бы, если бы дверь гостиной не отворилась в то время, как он находился на лестнице. Дверь отворилась, и он увидал себя лицом к лицу перед целым обществом. Первым вышел Кредль, ведя под руку, к сожалению, я должен сказать, мистерис Люпекс. За ним следовала мисс Спрюс с молодым ропером. Амелия и ее мать заключали шествие О побеге теперь Нельзя было думать И бедный Имс бессознательно был увлечен за обществом Все были рады видеть его Все горячо поздравляли его с возвращением Но он до такой степени растерялся, что даже не заметил Присоединялся ли голос Амелии и к прочим голосам Джонни уже сидел за столом И перед ним стояла тарелка супу, когда увидел, что с одной стороны подле него сидела мистес Ропер, а с другой мистрис Люпекс. Последняя, при входе в столовую, отделилась от Крэдля. При всякого рода обстоятельствах, быть может, гораздо лучше для нас обоих быть разъединенными! сказала она. Не правда ли, мистрис Ропер? «Дело другое между нами, и мистер Имс. От меня вам не может быть никакой опасности, особливо, когда напротив сидит мисс Амелия». Последние слова предполагалось прошептать Джонни Имсу на ухо. Джонни, однако же, ничего не ответил. Он только вытер пот, выступивший на его лице. Напротив его действительно сидела Амелия и смотрела на него та самая Амелия, которой он писал письмо, отклоняя от себя честь жениться на ней. По ее взглядам он не мог составить себе понятия, в каком настроении духа она находилась. Лицо ее было угрюмо, неодушевленно. Казалось, она намеревалась просидеть весь обед молча. Легкая усмешка пробежала по ее лицу, когда она услышала шептание «Мистер Люпекс и при этом заметно было, что нос ее немного вздернулся, но она все-таки не сказала ни слова. «Надеюсь?» «Мистер Имс, вы приятно провели время между юными сельскими красавицами», сказала мистер Слюпекс. «Весьма приятно. Благодарю вас», — отвечал Джонни. «В настоящую осеннюю пору? Что может быть лучше сельской жизни?» Что касается до меня, то я не привыкла оставаться в Лондоне после того, как выйдет отсюда Бомонд. Мы обыкновенно отправлялись в Бродстейрс, очаровательное место с элегантным обществом. Но теперь... И мистер Люпекс покачала головой. Сидевшие за столом сейчас же догадались, что она намекала на пороки мистера Люпекса. «Я так вовсе...» не желаю выезжать из лондона сказала мистрис ропер когда у женщины есть свой дом свое хозяйство то вряд ли она будет испытывать удовольствие вдали от того и другого миссрис ропер вовсе не думала упрекнуть миссрис люпекс в том что у нее нет ни дома ни хозяйства но миссрис люпекс приняла эти слова на свой счет и сейчас же ощетинилась Так говорят миссис Ропер одни улитки. Конечно, иметь свой дом и свое хозяйство вещь весьма хорошая, но не всегда. Это зависит от обстоятельств. В последнее время мне больше нравится жить на квартире, но кто знает, может статься я паду еще ниже. И тогда... Миссис Люпекс остановилась, и, взглянув на мистера Кредля, кивнула ему головой. И тогда будете отдавать квартиры? сказала миссис Ропер. «Надеюсь, что вы будете более довольны своими жильцами, чем я некоторыми из своих. Джеймима, подай картофелю, мисс Прюс. «Мисс Прюс, позвольте положить вам соусу. Здесь еще довольно не беспокойтесь». «Надеюсь, что буду довольна», — сказала мистер люпекс «Но все-таки скажу, что Бродстейрс — очаровательное местечко». «Мистер Кредль, бывали вы когда-нибудь в Броадстрейрс?» «Никогда, миссис люпекс На время отпуска я обыкновенно отправляюсь за границу. Через эти поездки больше знакомишься со светом. В июне прошлого года я был в Дьепе и нашел это местечко весьма очаровательным, хотя оно и немноголюдно. В этом году отправляюсь в Остенд». Только в декабре ехать в Остенд чересчур уж поздно. Предосадно, что на мою долю выпал декабрь. неправда ли, Джонни?» «Да, досадно», — отвечал Имс. «Я лучше распорядился». «И что же вы делали, мистер Имс?» — спросила мистер люпекс с одной из своих очаровательных улыбок. «Впрочем, что бы там ни делали, вы, верно, не изменили красоте». И мистерс Люпекс с выразительной улыбкой посмотрела на Амелию. Амелия, между тем, продолжая заниматься обедом, не отводила глаз своих старелки ни на мистерс Люпекс, ни на Джонни Имса. «Ничего особенного не делал», — отвечал Имс. Находился все время при матушке. «А мы?» «Довольно весело проводили время!» Не правда ли мисс Амелия? Продолжала миссис Люпекс. Только от времени до времени на небо находят тучи, и огни за банкетом тускнеют. Миссис Люпекс, сказав это, приложила платок к глазам и зарыдала. Все знали, что она снова намекала на беспорядочную жизнь своего мужа. После обеда, когда дамы с молодым Ропером удалились, Имс и Кредль остались перед камином столовой за рюмкой вина. Или, пожалуй, за рюмкой джину с водой. «Ну что, Кредль, старый дружище», — сказал один из них. «Ну что, Имс?» — сказал другой. «Что новенького в канцелярии?» — спросил Имс. «Модридж просто с ума сходит». Модждрич был второй чиновник в комнате Кредля. Мы решились избегать его и не говорить с ним, разве только по службе. Впрочем, надо бы тебе сказать, что у меня столько было дела дома, что я мало и думал о службе. Скажи, пожалуйста, что мне делать с этой женщиной? Что делать с ней? Как? Что делать с ней? Да, что мне с ней делать? Каким образом распорядиться мне? «Люпекс опять находится в припадке ревности». «Так что же, полагаю, тут не твоя вина?» «Не знаю, как тебе сказать. Я люблю ее, в этом вся моя вина, и люблю ее страстно. Но, любезный мой Кредль, ты знаешь, что она жена этого человека?» «Конечно, знаю». «Я не защищаю себя. Знаю, что это нехорошо, но приятно, а вместе с тем и дурно. Что же станешь тут делать? Следуя правилам строгой нравственности, мне бы должно оставить эту квартиру. Но, клянусь Георгом, я не вижу достаточного основания, да и к тому же не имел бы возможности расквитаться со старухой Ропер. Однако, любезный, кто подарил тебе золотую цепочку?» «Старинный друг нашего семейства» или, вернее, сказать, человек, который знал моего отца. И он подарил тебе цепочку только потому, что знал твоего отца. О, есть и часы при цепочке. Как же, вот и часы. Я тебе не совсем верно сказал. Тут, видишь ли, вышли хлопоты с быком. Сказать тебе правду, мне подарил эти часы и цепочку лорд де Гест. «Самый странный человек, какого ты, Кредль, не встречал во всю свою жизнь. О Рождестве он будет здесь, и я должен у него обедать». После этого была рассказана знакомая уже нам история о быке. «Желал бы я найти в поле лорда при встрече его с бешеным быком», — сказал Кредль. «Со своей стороны, мы позволяем себе усумниться в том, что едва ли бы мистер Кредль получил часы, даже если бы и исполнилось его желание». «Так ты видишь, Джонни?» — продолжал Кредль, обращаясь к предмету, в разговоре о котором всегда находил особенное удовольствие. «Ведь я ни под каким видом не отвечаю за дурное поведение этого человека». «Разве кто говорит, что ты отвечаешь?» «Нет, никто этого не говорит. Но мне кажется, есть люди, которые так думают. Когда она здесь, я почти не говорю с ней». Она же такая беспечная и ветреная, как и все женщины. Берет меня за руку и делает другие подобные вещи. Разумеется, это приводит его в бешенство. Но, клянусь тебе честью, я не думаю, что она замышляет что-нибудь дурное». «Я тоже не думаю», — сказал Имс. «Ну да все равно, замышляет или нет. Конечно, я бы от души желал, чтобы она не замышляла. А где он теперь?» «Между нами, будь сказано». Сегодня она ходила отыскивать его. Если он не даст ей денег, она не может оставаться здесь и по той же причине не в состоянии будет выехать отсюда. Если я сообщу тебе еще кое-что, ты, вероятно, никому не перескажешь». «Разумеется. Будь уверен. Я бы хотел, чтобы никто об этом не знал». Я дал ей в долг семь с половиной фунтов стерлингов. Вот поэтому-то я и не могу расквитаться со старухой Ропер. Сам виноват. Ни на что и жаловаться. Ну, да, этого я и ожидал от тебя. Я всегда говорил тебе, что ты не имеешь понятия о действительном романе. Полюбив женщину, я готов отдать ей фраг со своих плеч. «Я бы сделал еще лучше», — сказал Джонни. «Я бы отдал ей сердце, вынув его из груди». «Для любимой девушки я позволил бы разрубить себя на куски, но не сделал бы этого для женщины, которая замужем». «Это, друг, мой дело вкуса». «Так вот видишь ли, сегодня она ходила к Люпексу в тот дом, где он работает. Там у них происходила страшная сцена. Он хотел лишить себя жизни среди улицы, и она утверждает, что это все происходит от ревности». «Подумай, какое время наступило для меня! Постоянно, как говорится, стоишь на порохе! Он может прийти сюда каждую минуту, но, клянусь честью, я не могу покинуть ее! Если и я ее брошу, то у нее не будет ни одного друга в мире!» «А как поживает L.D.» «Я вот что должен сказать! У тебя будут большие хлопоты с этой божественной Амелией!» В самом деле, клянусь Юпитером будут. Но скажи, как проводил ты время с Л.Д. Л.д. выходит замуж за некоего Адальфа Кросби, протяжно произнес бедный Джонни. Пожалуйста, не будем больше говорить о ней. О, вот от того-то ты не весел д выходит замуж за Кросби. Это тот самый, которого недавно сделали секретарем в Генеральном комитете? Старый Рефль, который был там председателем, перешел к нам. Ты это знаешь? В Генеральном комитете были большие перемены. Кросби получил место секретаря. Он служит счастливо, не правда ли?» «Ничего не знаю о его счастье». Это один из тех людей, которые заставляют ненавидеть себя с первого взгляда. Я имею некоторое предчувствие, что мне придется когда-нибудь поколотить его». «Тоже и для тебя, хорошее времечко. Ха -ха -ха -ха. Значит, Амелии теперь нечего и беспокоиться». «Я тебе вот что скажу, Кредль. Я скорее заберусь на крышу и брошусь на мостовую, чем женюсь на Амелии Ропер. «Говорил ты с ней о чем-нибудь после приезда?» «Ни слова». «Ну так я тебе прямо скажу, что у тебя будут хлопоты. Амелия и Мэри, то есть мистер Слюпекс, большие друзья в настоящее время, часто рассуждали о тебе. Мэри, то есть мистер Слюпекс, все передает мне. Будь осторожен, мой друг». Имс не имел расположения продолжать этот разговор и потому молча кончил свой грок. Кредль, чувствуя, что в его делах было нечто такое, чем он мог гордиться, вскоре возвратился к рассказу о своем весьма необыкновенном положении. «Клянусь Юпитером! Я не знаю человека, который бы находился в подобных обстоятельствах!» Сказал он. «Она, конечно, рассчитывает на мою защиту, но что я могу сделать?» Наконец креддель встал и объявил, что должен идти к дамам. «Она такая нервная!» если ее никто не занимает, она делается больна». Им заявил свое намерение отправиться на диван или в театр, или прогуляться по улицам. Улыбки буртон крестонских красавиц потеряли для него всю свою прелесть. «Они будут ждать тебя к чаю, ведь это первый вечер после приезда», — сказал Кредль. «Могут ждать сколько им угодно. У меня вовсе нет расположения». «Я тебе вот что скажу, Кретль! Я оставлю эту квартиру и буду жить сам по себе!» В это время он стоял уже в дверях столовой, но ему не позволено было так легко скрыться из дому. В коридоре стояла Джимима с треугольной записочкой в руке. «От мисс Амели", сказала она. «Мисс Амелия в задней комнате!» Бедный Джонни взял записку и прочитал ее перед фонарем парадного входа. «Неужели вы не намерены поговорить со мной в день вашего приезда? Не может этого быть, чтобы вы ушли из дому, не повидавшись со мной! Я в задней комнате!» Прочитав эти слова, Джонни остановился в коридоре. Джимима, не понимая, почему молодой человек должен колебаться, когда предмет его любви приглашает его на свидание в задней комнате, снова прошептала ему довольно внятно «Мисс Амелия там одна!» все прочие наверху в гостиной. Джонни принужден был снять шляпу и тихим шагом вошел в комнату позади столовой. Каким образом предстояло ему поступить с неприятелем? Придется ли ему встретиться с Амелией Взбешенной или Амелией Влюбленной? Она показалась ему суровую, вызывающую набой, когда он осмелился украдкой взглянуть на нее во время обеда. И теперь он ожидал, что она нападет на него с громкими упреками и угрозами, но случилось совсем иначе. Когда Джонни вошел в комнату, Амелия, склонясь на каминную полку, стояла к нему спиной, и в момент его прихода не сказала ни слова. Джонни пришел на середину комнаты и остановился там, ожидая, когда она заговорит. Затворите дверь! сказала Амилия, взглянув на Джонни через плечо. Полагаю, вы не захотите, чтобы служанка послушала ваш разговор. Джонни затворил дверь. Амилия продолжала стоять к нему спиной, облокотясь на каминную полку. Казалось, что Джонни ничего не имел сказать, потому что оставался совершенно безмолвным. Ну что же, мистер Римс? сказала Амелия после продолжительной паузы и снова взглянув на него через плечо. «Джемима доставила мне вашу записку, и потому я пришел сюда», — сказал Джонни. «Неужели же мы так должны встретиться?» скричала она, внезапно повернувшись к нему и отбросив на плечи свои длинные черные волосы. «В этот момент она была хороша». У нее были большие светлые глаза и прекрасные плечи. Для художника она могла бы послужить превосходной моделью при изображении Юдифи. Но я сомневаюсь, чтобы мужчина, посмотрев ей в лицо, мог подумать, что она будет превосходной женой. «О, Джон! При такой любви, как наша! Неужели мы должны так встретиться?» сказала она, всплеснув руками. «Не знаю...» «Что вы хотите сказать?» — возразил Имс. «Если вы женитесь на L.D., то так и скажите мне сразу. Будьте же мужчиной, сэр, и признайтесь». «Нет», — отвечал Имс. «Я не женюсь на той леди, на которую вы намекаете». «Честное слово!» «Я бы не хотел, чтобы об ней говорили». Я не думаю жениться на ней, и кажется этого довольно. Неужели вы думаете, что я желаю говорить о ней? Какая мне надобность до L.D. если она и для вас не имеет никакого значения? Ах, Джонни! Почему вы написали мне такое жестокое письмо? При этом вопросе она склонилась на его плечо, или, по крайней мере, сделала попытку склониться. Джонни Имс. За недостатком твердости духа не оттолкнул ее, но опустил плечо свое так, что опора для нее была весьма непрочна, и Амелия принуждена была снова выпрямиться. «Почему вы написали мне такое жестокое письмо?» — повторила она. «Потому, Амелия, что я нашел это за лучшее. Скажите сами, что может сделать мужчина с годовым доходом в 90 фунтов стерлингов?» «Ваша мать дает вам от себя 20 фунтов». «Ну что же можно сделать и со ста фунтами? Ваше жалование с каждым годом будет увеличиваться пятью фунтами», возразила Амелия, имевшая, как видно, запас довольно верных сведений. «Мы можем жить здесь вместе с мамой, и вы только будете платить ей то, что вы платите теперь. Если вы искренне, Джонни, вам нет надобности думать так много о деньгах». «Если бы мы любили меня так, и говорили мне!» Дальнейшие слова были прерваны слезами, и Эмилия снова склонилась на плечо Джонни. Что ему оставалось делать? Говоря по правде, его единственным желанием было убежать. А между тем его рука, вовсе не согласовавшаяся с его желаниями, обвелась вокруг талии Эмилии. В подобной борьбе сколько преимуществ имеет женщина на своей стороне. О Джонни! сказала Амелия, лишь только почувствовала прикосновение его руки. Боже мой, какие у вас хорошенькие часы! И она вынула из его кармана эту игрушку. Купили! Нет, мне подарили. Джон Имса! Неужели вам подарила их L.D. Нет, нет, нет, сказал Джонни, не притопнув ногой. А -а -а -а -а. Извините, пожалуйста, сказала Амелия, пораженная на минуту его энергии. Может, статься вам подарила их мама? «Нет, это подарок одного мужчины. Пожалуйста, теперь не напоминайте мне больше о часах». «Ни о чем не буду напоминать вам, Джонни! Если вы скажете, что любите меня по-прежнему, быть может, мне не следовало бы просить вас об этом. Оно и неприлично». Ну что же я стану делать, когда вы овладели моим сердцем? А -а -а -а! Пойдемте наверх и напьемся вместе чаю!» Что оставалось делать Джонни? Он согласился идти наверх и пить вместе чай. Ведя Амелию под руку к двери, он наклонился к ней и поцеловал ее. О, Джонни Имс, но ну что станете делать, когда в подобной борьбе на стороне женщины так много преимуществ?